Глава двадцать шестая Ариадна Он стоит на скале и смотрит на меня, прожигая взглядом, а я с облегчением выдыхаю. Если бы меня обнаружил Минотавр, мне бы точно пришел конец. «Выходи», — кивает Тимур. «Не могу», — отвечаю слабым от усталости голосом. Сейчас, когда он рядом, всё тело странным образом наливается тяжестью. Как будто опасность миновала, и теперь я окажусь в надёжных руках. Это удивительно, потому что ещё несколько часов назад я была уверена, что безопасность — это о Минотавре. А Тимур как раз является источником такой опасности. Теперь же… даже не знаю, что и думать. В каком смысле не можешь? Хмурится Варламов. Ты что-то повредила? Нет. Мышцы, они совсем не слушаются. Понял. Тогда не двигайся. Алим, минуту. Подгоните сюда гольфкар. Тимур скрывается из виду. Как ты попала туда? Надо обойти скалу со стороны моря. Там вход. Тимур замолкает, а уже через несколько секунд спрыгивает ко мне. Подходит ближе и сразу присаживается на корточки, осматривая. Точно ничего не повредила? спрашивает мягко, как будто и правда заботится, потому что хочет этого, а не потому что так нужно. Правда, только колено разбило в кровь. Просто до этого Миша минотавр заставил меня убегать от него по джунглям, ноги уже не выдерживают напряжения. Неожиданно даже для самой себя я всхлипывала. Сцепляю трясущиеся руки, чтобы не показывать, как всё тело вибрирует от переутомления. Ну не привыкла я столько бегать. Давай-ка я сначала аккуратно вытащу тебя отсюда, а потом и из скалы, ладно? Но надо будет мне немного помочь». Потом можно плакать и жалеть себя, а сейчас надо еще немного побыть сильной. Он так ласково произносит все это, что внутри разливается тепло. То он такой, будто я и правда, дорогая Мо. Тимур берет меня под мышки и вытаскивает из-под выступа. Потом поднимает на руки так легко, словно я ничего не вешу. Усаживает на тот выступ, с которого я спустилась. Надеюсь, ты не натворишь глупостей, Ариадна. Повсюду мои люди. Не натворю, качаю головой. Даже если хотела, не смогла бы. Так, ариадна, а теперь побудь сильный. Тебе надо немного приподняться и сместиться чуть дальше, чтобы я мог подняться на скалу. Если не сможешь, позовём Алима, он поможет. Я смогу, выдыхаю. сцеплив зубы, смещаюсь назад, сантиметров на 10. Потом, не сдержавшись, всхлипываю и перемещаюсь ещё примерно настолько же. А деревявшие мышцы ноют и так адски болят, что хочется не всхлипывать, а рыдать. Меня всю трясёт от напряжения, но я делаю над собой усилие и продолжаю двигаться, пока не даю Тимуру достаточно места, чтобы подтянуться и подняться на выступ. Не зря это проклятое место назвали лабиринтом, произносит мой жених и выпрямляется. Так, я не смогу нести тебя на руках через расщелину, слишком мало места. Но если ты повиснешь на мне, как обезьянка, всё получится. Так что обними меня за шею. Слишком ослабли руки, жалось дрожащим голосом. Давай, Ари, последнее усилие. Пока я зависаю, впервые услышав, как Тимур назвал меня сокращённым именем, он уже наклонился и закидывает мои руки себе на шею. И за всех сил напрягаю мышцы, чтобы зацепиться за Варламова. Умница. Тимур кладёт руки на мои ягодицы и поднимает меня вверх. Ноги повисают вдоль его бёдер. Обхватить его, как обезьянка, у меня точно не получится. Но, кажется, и это положение его устраивает, потому что Тимур аккуратно протискивается в расщелину, следя, чтобы я не поцарапалась о скалу. Наконец, мы на свободе. Варламов спускается на первый выступ, а потом передает меня на руки своему бойцу. Тот бережно перехватывает меня и несет гольф-кару, усаживает сзади. Рядом тут же устраивается мой жених, а боец занимает место за рулем. Тимур обнимает меня, придерживая, чтобы я не упала, пока боец везёт нас на пирс, а оттуда к большому катеру. Жених переносит меня на катер, укладывает на лежак на носу, и мы отчаливаем. На улице уже темнеет. На острове загораются автоматические огни. Тимур сидит рядом. Ему приносят мобильный телефон. Он тут же подносит трубку к уху. Слушаю, Не понял. Он разве не с вами был? Как? восклицает Тимур. Как вы могли проебать его? Я же сказал, что Минотавр активизировался. Всем бошки поotryвая. Громыхает его голос, который не может заглушить даже мотор катера. Константин, немедленно отыскать. Минотавр мёртв, но кто знает, что он успел сделать с моим отцом? Жду новостей. Он отключается и проводит пальцами по волосам. И вдруг до меня доходит. Минотавр мёртв? спрашиваю. Тимур переводит на меня взгляд, который в такой темноте я уже не вижу. Мёртв, рядно, подтверждает чуть раздражённым голосом. Ты против? Надо было оставить ублюдков живых? Нет. качаю головой и отвечаю так тихо, что мой жених вряд ли слышит меня. Он похитил моего отца. Миша, Минотавр же сказал, что твой отец у него, а ты сказал, что тебе всё равно. На тот момент я был уверен в том, что отец был у себя. Рявкает, а потом берёт в себя в руки. Я пошёл в банк. И вёл себя так спокойно, потому что был уверен в том, что отца не похитили. В противном случае я не убивал бы минотавра. Я я видел твоего отца в подвале лабиринта. Его силы избили. Тимур хмурится и снова набирает номер. Даёт команду проверить ещё раз подвал. Его там не было. Говорит, закончив разговор. Мы проверяли перед уходом с острова. Правда, мои бойцы торопились, думая, что взрывчатка всё же сдетонирует. Как ты вообще выжил, а бомба? А бомба так и не взорвалась. Он садится рядом. Алим, дай тебе сигарету. Рядом тут же оказывается тот боец, который ехал с нами в Гольфкаре. Он достаёт из одного из многочисленных карманов штанов пачку сигарет с зажигалкой и протягивает Тимуру. Тот закуривает и возвращает всё бойцу, после чего Алим уходит. Я переворачиваюсь на бок и обнимая себя за плечи, становится прохладно. Тимур снимает с себя рубашку и укрывает меня ею, оставаясь голым торсом. Рубашка пахнет им. Она всё ещё хранит тепло его тела, и это немного помогает унять озноб. Расскажи про бомбу. Прошу. Когда убил Минотавра, понял, что активировал бомбу. Мы начали искать её. Она оказалась закреплена под столом, закрыта на ключ в коробке. Мы еле нашли этот ключ. Он висел на шее у Минотавра. Я открыл коробку, деактивировал бомбу, но Часовой механизм не остановился. Он дошёл до нулей. Честно, я думал, нам всем конец. А потом эти нули просто начали мигать, но ничего не происходило. Мы быстро отправили всех моих людей на твои поиски. Как ты понял, где я? Я не понял. Залез на скалу, потому что с неё был лучший обзор, а потом просто опустил взгляд. Интересно, почему бомба не сдетонировала? Так а что с твоим отцом? Понятия не имею, отвечает Тимур и щелчком отправляет такурок в море. И что будешь делать? Если понадобится, буду пытать людей. Он поворачивает голову и смотрит мне прямо в глаза. Всех подряд, а рядом, пока не найду своего отца. И даже меня